Глава 22. До конца недели я не показывался в университете, полностью погрузившись в работу с серверами Оракула. Программное обеспечение, которое мы шлифовали с Казанским институтом, было готово. Оставалось только внедрить сам искусственный интеллект, чтобы все заработало. Но для этого мне потребуется еще неделя труда. А сегодня я закончил примерку нового костюма и закрыл шкатулку с уникальным украшением. В уже подаренному перед царским приемом цветку. На этот раз уже не заколка, а искусно выполненный бутон на браслете из тех же черных бриллиантов и белого золота. Крупный, броский и чертовски дорогой. Поправив воротник рубашки, я накинул пиджак на плечи и обернулся к стоявшей за моей спиной Кристине. Помощница окинула меня оценивающим взглядом, затем аккуратно поправила платок в кармане, выравнивая его на какие-то микроны, незаметные мужскому взгляду. «У нее нет ни шанса отказать такому княжичу», заявила она, отходя на шаг. «Но, надеюсь, ты не станешь делать ничего предосудительного?» Я улыбнулся и взял шкатулку. «Спасибо за поддержку и веру в меня», — сказал я. «Всегда пожалуйста». «Полагаю, ты не забудешь об этом, когда станешь предлагать князю возвести меня в боярине?» Кокетливо стреляя глазами, заявила Кристина. «Тогда тебе нужен муж», — кивнул я. «Есть такой на примете?» «У меня только один мужчина-княжич, и он отнимает все мое время», — покачала головы помощницы. «Но стоит мне сказать, что меня сделают боярыней, и поверят, желающих не будет отбоя». Я хмыкнул. «Только после проверки службы безопасности рода», — напомнил я. «Не думаешь же ты, что я отдам тебя какому-нибудь первому попавшемуся проходимцу?» «Конечно, не думаю. Но ты вот-вот сделаешь девушке предложение, и мне пора отходить в тень». С грустной улыбкой ответила Кристина. «Да и я, знаешь ли, не молодею. Это мужчина может и в 90 стать отцом. У женщин все значительно сложнее. Не забывай, что независимо от того, какой выбор ты сделаешь, я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась». Ответил я, привлекая помощницу к себе и целуя ее в лоб. «А насчет боярства?» Это была шутка. Тут же поспешила отстраниться она. «Я посмотрю, что можно сделать». Подмигнул я и покинул покои. Кристина была права. Нашим отношениям приходит закономерный конец. Как бы ни закончилась история с моей невестой, а изменять избранница я уже не стану. И вместе с тем я не врал, что не забуду свою очаровательную помощницу. В свете грядущего назначения на должность при дворе, от которого я не стану отказываться, мне так или иначе понадобятся свои люди. Кристина подойдет на эту роль как никто другой. Я ей доверяю, мы давно сработались, она прекрасно знает мои проекты, насколько их вообще может знать посторонний. К тому же девушка верна нашей семье, и ее не смогут подкупить. Я не наивен, у всех есть своя цена. Однако, если мы возведем Кристину в боярское сословие, большего предложить ей никто не сможет. История о принцах, которые женятся на простолюдинке, — это сказка. В реальности такого принца мгновенно лишат всех титулов и прав а жизни. Вопрос лишь в том, что по правилам ей полагается муж, который возглавит семью, или ребенок, при котором Кристина станет регентом. Но, разумеется, второе сильно ограничит ее возможность работать со мной в Кремле. Модифицированный под мои нужды китайский танк уже стоял у крыльца. Виталий передал мне ключ, а сам направился в дом. Его смена на сегодня закончилась. Вместо моего слуги будут только бойцы в обновленной броне с оракулом в шлемах. Да, я еду на свидание, но уж очень много желающих могут попытаться напасть на княжича, испортившего планы мятежных Рюриковичей. Ни я, ни отец не считали, что у Толстых не осталось агентов в столицы. Великие князья — люди непростые, и сторонников или хотя бы должников у них по определению должно быть в избытке. И нужно быть идиотом, чтобы верить, будто ЦСБ поймала всех. Знаю я, насколько качественно работает эта структура. На своей шкуре испытал». А потому безопасность прежде всего. Заодно и тест «Оракула» проведем в реальных условиях. Передовой внедорожник уже ждал за воротами и пришел в движение, как только капот моей машины высунулся за пределы территории. Ехать предстояло недолго, так что я не собирался гнать, скорость держал среднюю, попутно привыкая к габаритам автомобиля. Все же танк значительно массивнее монстра но уже на въезде в Боярский квартал приноровился и чувствовал себя за рулем прекрасно. Ворота особняка Морозовых распахнулись, и я подъехал к крыльцу. Григорий уже шел мне навстречу. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас следовать за мной», проговорил он, кланяясь глубоко, но при этом без подобострастия. «Доброго вечера, Григорий», — ответил я. «Ведите». Он раскрыл передо мной двери и принял плащ, после чего с поклоном удалился, оставив меня на диване в гостиной. Обстановка здесь неуловимо изменилась с моего прошлого визита. Я не мог сказать, что именно теперь по-другому, но само ощущение, что род Морозовых находится на грани банкротства, исчезло. Меня окружал спокойный достаток, уверенность в собственном будущем. Посещая такой особняк, никогда бы не подумал, что дела у бояр могут идти плохо. Дверь слегка раскрылась, и я поспешил подняться с сиденья «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — поклонилась мне хозяйка. Инга Валентиновна, рад снова оказаться у вас дома, — ответил я с поклоном. И должен заметить, что вы стали еще прекраснее, чем при нашей прошлой встрече. Боярани Морозова улыбнулась в ответ. После родов она действительно значительно похорошела. Но главное, что успехи дочери привнесли в облик Инге Валентиновны. Исчезли морщины, ушла нервозность. Если, оказавшись впервые в особняке Морозовых, Я видел перед собой испуганную, но сохраняющую достоинство женщину, теперь передо мной стояла настоящий матриарх рода. «В прошлый раз я предлагала вам чай, однако, насколько я слышала от Виктории, вы больше предпочитаете кофе», — предложила боярня, указывая мне на диван. «Не согласитесь выпить со мной чашечку?» «С удовольствием», — кивнул я, возвращаясь на место. Она отдала распоряжение, заглянувшей на звон колокольчик и служанке, после чего вновь перевела взгляд на меня. Я же почтительно ждал, не спеша начинать разговор. «В этом году октябрь выдался достаточно теплым», — произнесла она с улыбкой. «Но я все равно подумываю о переезде куда-нибудь в более тихое и спокойное место. Говорят, у вас теперь на Урале появилась собственность, Дмитрий Алексеевич. Будете ли вы и там возводить оздоровительные центры, как в Казани?» Я улыбнулся. «Возможно». Кивнул в ответ и замолчал, пока вошедшая служенка ставила на столик между мной и бояриней кофе и чай. Но пока что мои планы относительно владений на Урале не касаются подобных мероприятий. Инга Валентиновна кивнула, после чего сделала крохотный глоток чая. Я последовал ее примеру, а когда поставил чашку обратно на блюдце, услышал новый вопрос. Скажите, княжич, насколько серьезно вы настроены в отношении моей дочери? Что ж, к чему-то подобному я был готов. Интерес богатого княжечек, пребывающей практически в нищете боярышня, постоянная помощь, которой Инга Валентиновна не может не знать. Тут ни одна мать не поверит, что я просто мимо проходил. «Я полагал, Виктория Львовна уже все вам рассказала», — улыбнулся я. «Но могу вас заверить, Инга Валентиновна, я настроен крайне серьезно и очень решительно». Она спокойно кивнула и вновь отпила из своей чашки. «Казалось, мы не о ее дочери говорим, а все еще обсуждаем погоду. Впрочем, только казалось. Я все же заметил чуть сильнее сжавшиеся пальцы». «Вас не смущает, что Виктория не имеет большого приданного?» уточнила бояриня. «Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич. Я знаю, что романы вы очень богаты, и для вас любое приданное покажется незначительным». Но меня беспокоит, как будут смотреть и обращаться с моей дочерью в вашей семье после вашего возможного предложения. Я не наследный княже Чинга Валентинова, покачал я головой. Однако моего состояния и положение хватит, чтобы Виктория Львовна ни в чем не знала нужды. А что касается вашего вопроса о преданном, то не извольте беспокоиться. Я верю, что ваша дочь в скором времени станет, если не самой завидной невестой, то войдет в первую десятку уж точно. Бояра не чуть прикрыла глаза на секунду. «Вы выбрали ее именно поэтому?» — спросила морозовой «Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич, но после всего, что нам довелось пережить, по неволе станешь подозрительной. У меня утняли все, оставив лишь этот особняк и моих детей. Я безмерно благодарна вам за помощь, которую вы оказали и мне, и моему сыну». Я покачал головой. Инга Валентиновна. Я понимаю ваши опасения и осознаю, насколько вам не хочется отдавать Викторию за первого встречного, кто проявит к ней интерес. Я бы мог сказать, что ваша дочь очаровала меня с первого взгляда, однако одной лишь внешности недостаточно. У нас общие интересы, что гораздо важнее. У вашей дочери огромный потенциал, потрясающие знания. Понятно, на что намекала боярыня Потеряв мужа, отдав все состояние, Теперь она опасалась, что у нее отберут дочь. Что я просто успел раньше остальных, разглядел драгоценный камень и спешу прибрать его к рукам первым. «С моими возможностями Виктория Львовна раскроется как настоящий гений», продолжил я после короткой паузы. «Она этого заслуживает. Я не сомневаюсь в ее успехе. К тому же я не стану запрещать ей общаться с семьей, потому что я сам считаю, что семья — это наше главное достояние». И говоря откровенно, до сих пор я не имел права помогать Морозовым, так как вы подчиняетесь великому князю московскому. Но когда Виктория Львовна станет моей невестой, ваши проблемы исчезнут. Я не покупаю вас ни в коем случае. Однако говорю прямо, я сделаю все, чтобы ваша дочь была счастлива и никогда не усомнилась во мне. Инга Валентиновна помолчала несколько секунд, и я продолжил. У меня есть определенная репутация. Кто-то в обществе считает меня маньяком, кто-то отморозком, кто-то уверен, что я избалованный золотой мальчик, но никто и никогда не скажет, что я не сдержал своего слова. Теперь бояра не улыбнулась. Это правда, Дмитрий Алексеевич, и я рада, что мы смогли поговорить открыто. Я тоже этому рад, Инга Валентиновна, — склонил голову я. В этот момент в дверь постучались, и к нам вошел Григорий. «Виктория Львовна», — объявил мужчина, и я встал с дивана. На этот раз боярышня выбрала узкое темно-фиолетовое платье в пол, выгодно подчеркивающее фигуру, но при этом не показывающее ничего лишнего. Сложная прическа на голове поддерживалась уже презентованной мной заколкой. Легкий макияж, едва заметный, подчеркивал глаза девушки. «Виктория Львовна, вы само воплощение красоты», — заверил я, разглядывая красавицу передо мной и позвольте вручить вам этот небольшой подарок от себя лично в знак моего восхищения». Шкатулка щелкнула замком, открывая обеим Морозовым вид на лежащий внутри браслет. Боярыня бросила взгляд на дочь, а Виктория с улыбкой произнесла. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», — сказала она, поворачиваясь к матери. Инга Валентиновна приняла украшение и застегнула его на свободном запястье боярышня. Виктория несколько раз повернула руку, разглядывая новую черную розу, На губах девушки все это время была улыбка, а на щеках — так нравящийся мне румянец. «Вам очень идет», — заверил я. «Позволите сопроводить вас в театр». ведите княжич?» — отозвалась та, быстро посмотрев на мать. Инга Валентиновна обвела нас обоих взглядом, после чего милостиво кивнула, отпуская. На улице было уже темно, но небо оставалось безоблачным. Холодный резкий ветер чуть подергал боярушню за прическу, но был вынужден отступить. Я помог девушке занять место в машине и сам сел за руль. «Этот автомобиль уже не выглядит таким резвым», — заметила Виктория, машинально поглаживая браслет на руке. «Вы учли мои пожелания. Спасибо, Дмитрий». «Всегда к вашим услугам», — ответил я, заводя двигатель. От особняка Морозовых до театра было рукой подать. И времени у нас в запасе еще было достаточно, так что я не спешил. Виктория несколько минут молчала, глядя в окно, но все же заговорила первой. «Сегодня Салтыкова и Комарова получили допуск», — сказала она, явно пытаясь за рабочей темой скрыть собственное волнение. «Мы договорились начать с понедельника. Времени уже осталось совсем немного. Я и не сомневался в том, что именно они станут первыми», — с улыбкой ответил я. Я рад, что теперь часть нагрузки с вас будет снята. Спасибо. Мы доехали до театра, и я хмыкнул, наблюдая за журналистами, выстроившимися вдоль входа в здание. Сотрудник театра тут же подбежал к машине. Выбравшись наружу, я обошел танк и сам открыл дверь Виктории. Девушка на миг прикрыла глаза от вспышек камер со всех сторон, но я быстро подхватил ее под руку и повел к открытым дверям. И снова я с вами на официальном светском мероприятии. — заметила Морозова, шагая рядом. «Да, и кто-то обязательно разбогатеет на тотализаторе, когда узнает новости о нас», — заметил я. «Конечно же, когда вы дадите свое согласие». «Вы обещали не торопить?» — напомнила Виктория, чуть прищурив глаза. Я повел плечом. «Всего лишь констатирую факт», — улыбнулся я. Внутри нас тут же встретили новые люди. Благородную публику запускали вперед остальной, да еще и по отдельному коридору так что нас видела немало аристократов русского царства. И если Виктория старалась не робить, я ни на кого внимания не обращал, ведя девушку к нашей ложе. На нашем балконе уже были убраны лишние сиденья а на столике разместилась корзинка с цветами, пара бокалов, стояла в ведерке льда шампанское. Я помог Виктории опуститься в мягкое кресло и сам сел рядом. За тяжелые шторы, отделяющие нас от коридора, выстроились бойцы Романовых так что нас никто не потревожит, без моего ведома. Публика продолжала пребывать в зал. Виктория осматривалась, явно чувствуя себя здесь в безопасности. Я же просто любовался ей, дожидаясь, когда же представление начнется. Мельком бросив взгляд в сторону балкона напротив, я улыбнулся и отсалютовал бокалом. «Дмитрий, кого вы приветствуете?» — спросила Виктория, обратив внимание на мой жест. «Иван Михайлович и Елизавета Петровна», — ответил я. Собственно, вся та половина балконов была занята великокняжескими родами. На нашей стороне оказались простые князья и бояре. Маленькое, казалось бы, разделение, но еще раз подчеркивающее, что Рюриковичи — отдельная каста. В зале погас свет, занавес медленно раскрылся, открывая декорации. «Надеюсь, вам понравится», — шепнул я Виктории на ухо, чем заставил девушку покраснеть. «Я очень люблю оригинальную историю». «Я тоже», — повернулась ко мне, — ответила Морозова. Мы оказались очень близко друг к другу, практически касаясь друг друга. Я почувствовал на своем лице ее взволнованное дыхание. Но в этот момент действие на сцене началось, и мы повернулись туда. Впрочем, это никак не мешало мне взять боярышню за руку, Виктории переплести свои пальцы с моими. Я чувствовал, как бьется ее пульс, и понимал, что сердце девушки колотится, как сумасшедшее. Момент близости, продлившийся всего мгновения, серьезно на нее подействовал. Впрочем, я сам бы не отказался его повторить. Уверен, мы прекрасно проведем этот вечер.